Обдумав вопрос и посоветовавшись с Рэн, он написал своей дочери, миссис Велл Дарти, спрашивая, не знает ли она по соседству на меловых холмах какого-нибудь фермера, который взял бы к себе Джона в обучение. Холли ответила восторженным письмом. «Есть! Очень подходящий человек и совсем близко. Они с Веллом будут счастливы взять Джона к себе». Мальчик должен был уехать на следующий день. Попивая слабый часть с лимоном, Джолион глядел сквозь ветви старого дуба, на вид, который он в течение 32 лет находил неизменно прекрасным. Дерево не постарело, казалось, ни на один день. Так молоды были маленькие бурозолотые листики. Так стара белесая прозелень Его толстого, корявого ствола. Дерево воспоминаний, Которое будет жить еще сотни лет, Если не срубит его варварская рука, которая увидит конец старой Англии При теперешних-то темпах. Джолион вспомнил вечер три года назад, Когда, обняв Ирен,